Ее замечания, совет, одобрение или неодобрение, стали для него неизбежной поверкую. Он увидел, что она понимает точно так же, как он, соображает, рассуждает не хуже его. Захар обижал с такой способностью в своей жене, и многие обижаются, а Штольц был счастлив. О чтении, о учении, вечное питание мысли, ее бесконечное развитие.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 Она сердилась, а он смеялся. Она еще пуще сердилась, и тогда только мирилась, когда он перестанет шутить и разделить с ней свою мысль, знание или чтение. Кончалось с тем, что все, что нужно и хотелось знать, читать ему, то надобился ей. Он не навязывал ей ученой техники, что потом с глупейшую и схвастливостью гордится ученой женой. Если бы у ней вырвалось в речи одно слово, даже намек на эту претензию, он покраснел бы пуще, чем когда бы она ответила тупым взглядом неведенья на обыкновенные в области знания, но еще недоступный для женского современного воспитания вопрос. Ему только хотелось, а ей вдвое, чтобы не было ничего недоступного не веденью, а ее понимании. Он не чертил ей таблицы чисел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 Которому он освещал творимый ей космос. Он задрожит от гордости и счастья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 Опускалась, как жемчужина, на светлые дно ее жизни.